Беседа третья. Оперные жанры XIX века. Новую эпоху, породившую новые оперные жанры, определили бурные события французской революции. Они изменили не только социальный строй Франции, устойчивые черты ее быта и сословных взаимоотношений, но предъявили искусству небывалые требования служить не избранной публике, а революционным массам. и оно действительно вышло из дворцовых стен на улице и площади, заговорило мощным и в то же время доступным для всех языком. Перемены эти коснулись и музыкального театра, переживавшего волнующие критические дни. Опера уже не мирилась с привычными понятиями героического или комедийного спектакля, ее образы, сюжет и язык тоже должны были отвечать тем необычным переживаниям, которыми были охвачены массы. Это остро сознавали и маститы и признанные композиторы Франции, такие как Гретри или выдающийся симфомист Госсек, так и молодой, но уже прославившийся в Европе итальянец Керубини, наконец, и представители молодого поколения отечественных музыкантов Меюль, Лесюэр, Бертон. Общими усилиями стремились они найти путь к сердцам новой зрительской аудитории. Внимание их прежде всего обратилось к к тираноборческой тематике, которая истолковалась ими свободно со включением в сюжет авантюрных элементов. Так родилась опера «Спасение» — героический жанр, где действие развивалось необычайно стремительно и бурно, а герои, подвергаясь бесчисленным опасностям, не раз оказывались на краю гибели. При этом герои были людьми обычными, только волевыми, смелыми и сильными духом, Это и помогало им преодолевать драматические препятствия, стоявшие на их пути. Подобные сюжеты потребовали музыкального воплощения, более яркого, патетичного, способного потрясти и увлечь аудиторию. В оркестре появилось увлечение необычными тембрами и красками. Локальные партии обогатились потоком волнующих драматических интонаций и бурными ритмами. потребовавшими от певцов несравненно более темпераментного исполнения. Принадлежали ли герои оперки Рубини к античному миру, Медея? Были ли это поляки, боровшие со стиранией вельмож в пору татарских набегов, логоиска? Или современные люди, вовлеченные в водоворот революционных событий во Франции, водовоз? Они проявляли себя как мужественные борцы с деспотизмом и несправедливостью. Во всем этом уже зрели черты будущего романтического театра, которому предстояло завоевать в XIX веке европейскую оперную сцену. Становление романтической оперы началось с первого же десятилетия нового XIX века. Характерные черты ее обозначились не сразу. Поначалу композиторы широко пользовались теми жанрами, которые унаследовали от классиков XVIII века, Лишь по-новому их расцвечивая и насыщая той динамичностью, которая порождена была революцией во Франции, но получила отражение в оперной практике всех европейских стран. Немалую роль, особенно в начальный период развития романтической оперы, играл комедийный жанр. Мы в XIX веке встречаем классические его образцы, сложившиеся в эпоху просвещения. Итальянскую «буффа», французскую «комическую», Немецкий зингшпиль со всеми их типическими особенностями. Но все больше проявляются в них приметы нового времени. Романтизируются сюжеты, где наряду с бытовыми элементами видно тяготение к сказочности. Характеры героев и среда, в которой они действуют, получают все более отчетливую национальную окраску. Все более конкретными становятся их окружение, быт, сложившиеся взаимоотношения. А вместе с тем на сцене и в музыке все шире утверждается фольклорное начало, народные песни, танцы, обряды. Это сообщает красочность, поэтическую приподнятость даже самым обыденным сюжетом и ситуацией. Меньше чем в других европейских странах сказались эти изменения на драматургии и стиле итальянской оперы Буффа, возможно потому, что она с момента зарождения была теснейшим образом связана с уличным городским фольклором. и типичные его подписки истры являлись основой музыкальных характеристик буфонных героев. Мы и в севильском цирюльнике россии 1816-й узнаем знакомые типы и знакомый бытовой конфликт. Все также счастью влюбленной пары противодействует скряга опекун и его лукавый пособник, на сей раз это монах-пьяница, вымогатель и плут. Помогает же влюбленным бойкой и умный слуга, цирюльник Фигаро. И хотя перед нами уже не маски, а реальные человеческие характеры — Фигаро, Розина, Альмавива или романтический острый сценический шарж Дон Базилио, хотя музыка растений по меткости и богатству интонаций, виртуозности, динамичности несравнимы с искусством ранних опер Буффа, здесь с прежней непринужденностью Звучат лирическая народные песни, бойкая скороговорка и темпераментные итальянские танцевальные мелодии. В этом можно убедиться, вспомнив многие сцены оперы, в частности, блестящую выходную арию Фигаро, ритм и мелодика которой тесно связаны с неаполитанской тарантеллой. Но как ни был Росси не привержен к искусству своих предшественников-буфомистов, в духе которых он создал свою блистательную итальянку в Алжире, 1813 и ряд других заразительно веселых опер, он после севильского цирюльника создал комедийные оперы и нового рода. В «Золушке» 1817-й сугубо бытовые черты совмещаются с тонкой лирикой и детальной психологической обрисовкой действующих лиц, а в «Сороке-Воровке» 1819-й даже с элементами высокодраматическими. это новая романтическая разновидность комической оперы получила в Италии обозначение семисерия, то есть полусерьезная. тоже же сочетание комедийного и серьезного, лиричного начала, присуще в 20-е годы французской комической опере эпохи реставрации, только с большим уклоном в сторону фантастики, таинственности и необычных приключений. Правда, на поверку вся эта таинственность оборачивается хитроумной выдумкой кого-либо из персонажей. Но волнение, порождаемое тайной, и вызванные ею суеверные страхи, придают развитию сюжета напряженность и увлекательность. Сами названия опер подчас заранее заинтриговывают зрителей «Белая дама», «Фра дьявола», «Брат дьявол», «Черное домино», «Бронзовый конь» и другие. Первая создана композитором Буальдье, остальные — Обером, непревзойденным мастером комедийного жанра, единовластно царившего на парижской сцене на протяжении 30 40 годов. «Белая дама», появившаяся в 1825 году, была одной из первых опер, связанных с рассказами о привидениях. Действие ее происходит в Шотландии. в деревне Брестаринного графского замка, предназначенного к продаже с торгов ввиду отсутствия наследников. В округе ходят слухи о таинственной белой даме, являющейся в замке по ночам, встреча с которой грозит смертью. Тайну привидения накануне торгов раскрывает случайный прохожий, молодой солдат, только что ослуживший свой срок и ищущий работы. Заночевав в замке, вопреки уговором окружающих, он разоблачает белую даму. Ею оказывается молодая девушка, воспитанница бывших владельцев имения. Цель мистификации — помешать бесчестно нажившемуся управителю замка приобрести его, пока не найдется наследник в детстве пропавшей без вести. Пообещав девушке помочь ей, солдат на аукционе поднимает цену замка так, что управитель от него отказывается. наплатить солдату нечем. И тут, по счастливому стечению обстоятельств, выясняется, что он-то и есть законный наследник, ребенком украденный цыганами. Во время ночного приключения герои успевают влюбиться друг в друга, и история с привидением заканчивается взаимным признанием. Опера «Буальдье» завоевала сердца слушателей не только из-за таинственных ночных сцен, которым музыка композитора придала необычный тревожный колорит, но и благодаря живописной передаче картин сельского быта, обилии песенных элементов и меткости характеристик деревенского типажа. Сцена аукциона благодаря им производила сильнейшие комедийное впечатление. Те же мотивы своеверного страха на этот раскаясь неуловимым разбойникам. носящим прозвище «Брат-дьявол» из-за его черной монашеской одежды, придает особую остроту развитию сюжета в опере «Обера» фрод дьявола. Но там речь действительно идет о разбойнике, правда, благородным грабящем только богатых и помогающим беднякам, и о рискованном состязании между ним и пошланным задержать его карабинером, состязании в отваге, ловкости и великодушии. Действие развертывается в гостинице, затерянной в горах, что дает возможность столкнуть лицом к лицу всех героев — сержанта и его возлюбленную, дочь хозяина гостиницы, фра дьявола с его ближайшими помощниками и только что ограбленных ими английских туристов, стареющую привередливую даму, убежденной в том, что мир создан для ее развлечения, ее трусливого мужа, элегантного маркиза, тоже туриста, ухаживающего за англичанкой и оберегающего ее драгоценности. Потом выясняется, что это и есть фразь дьявола. Эксцентричная обрисовка англичан-туристов, задушевный лирик отношений сержанта и его невесты, площадной юмор, характеризующий помощников фразь и рыцарские черты в его собственном облике — Наконец, живописные картины «Ночи» и «Рассвета в горах» — все это сообщило опере характерный романтический облик. Она надолго стала образцом для новой разновидности французской комической оперы XIX века. Однако первенство в разработке фантастического элемента принадлежало все же не Франции, а Германии и Австрии. Почин Моцарта — предопределил здесь счастливую судьбу волшебных сюжетов и их роль в формировании новых романтических жанров. На этот раз инициатива принадлежала Германии, упорно стремившейся к сплочению своих художественных сил и проявлявшей повышенный интерес к жизни, быту и литературным памятникам своего народа. Обращение к миру народных поверий и легенд открыло перед ее композиторами сокровищницу еще неиспользованных оперой богатств, увлекательные сюжеты, созданные народной фантазии многообразие национальных типов и характеров, красочность старинных обрядов и обычаев, тесно связанных с первоистоками песенного творчества. Все это стало достоянием сцены уже в начальных десятилетиях XIX века. Одним из первых произведений, возвестивших начало романтической эпохи в немецкой опере, был «Волшебный стрелок» Вебера, поставленный в Берлине в 1821 году. По структуре это был зингшпиль, и в трактовке отдельных сцен и образов в нем явственно ощущалась преемственная связь с зингшпилями Моцарта. Но содержание оперы Вебера меньше всего напоминало о светлом юморе моцартовской волшебной флейты, скорее уж о демонизме Дон Жуана. Сюжет автор заимствовал из чешского народного предания о «Черном охотнике», в котором причудливо переплелись реальный быт охотников и крестьян средневековой богемии и увлекательная, но мрачная чертовщина. Злой дух леса — Самиэль, адская охота, лисье заговоренных пуль. Для воплощения этих контрастов Зебер нашел красочные музыкальные приемы, сообщившие бытовым сценам художественную достоверность. Хоры охотников и девичьи хоры — нельзя было отличить от подлинных народных песен, а фантастическим — живописность, обусловленную богатством и новизной оркестрового колорита. Необычное использование тембров подчеркило в них начало потусторонние, таинственные, зловещие, усиливая присущий сюжету мелодраматический элемент. В дальнейшем развитии немецкой романтической оперы — Комедийные моменты оказались почти совсем из нее вытеснены. Легкий, по-моцартовски светлый юмор свойствен только немногим сказочным операм, например, «Оберону» ведера. Но это единичное редчайшее явление на немецкой сцене. Основное место на ней занимают либо мрачная фантастика, вампир, Маршнера, либо бытовые и лирико-бытовые оперы — разнообразные по содержанию, темам и стилю, а также их антипод – жанр высокой легендарной драмы. Зародившись в творчестве того же Вебера «Эврианта» 1823 год, жанр этот нашел высшее свое завершение в монументальных музыкальных драмах Вагнера. В области оперной героики с первых десятилетий XIX века проявилась подчеркнутое сяготение к патриотической тематике. Освободительное движение, охватившие почти все страны Европы и вызвавшие сильнейший патриотический подъем, породило у художников и публики повышенный интерес к истории своего народа. Во всех странах начали выходить собрания отечественных преданий, с увлечением изучалась история Средневековья. Рыцарские романы и повести, равно как и произведения, затрагивавшие события более поздних веков, вновь стали популярными. Все это не могло не сказаться на оперных сюжетах. Черпая их из романтической литературы, композиторы населяли оперную сцену апоэтизированными легендарными и историческими героями. Общественную роль оперы в патриотическом подъеме народа Пропаганде идей его объединения, освобождения от иноземной власти трудно переоценить. В Италии, находившейся под тройным гнетом Испании, Франции и Австрии, равно как и в Германии, раздробленной на множество карликовых государств, всецело подчиненных своим деспотическим правителям, население не имело даже общего языка. Диалекты одной области были подчас непонятны жителям другой. Музыкальный театр обладал той силой эмоционального воздействия, которая способна была объединить и воодушевлять все население страны. Его язык был общим, всем понятным языком. Поэтому в течение многих десятилетий опера играла едва ли не ведущую роль в художественном самоопределении многих европейских народов. Особенно велико было ее значение там, где велась напряженная борьба за независимость. Не случайно Италия, восставшая против иноземного гнета, уже в первой четверти XIX века создала и утвердила на сцене жанр героико-патриотической оперы. Какой бы сюжет ни брали композиторы, с какой бы эпохи он ни относился, их воодушевляла борьба народа за свое освобождение. Призывы к единению, к борьбе с иноземными угнетателями открыто звучали в массовых сценах и хоровых гимнах. мелодии которых тут же подхватывали зрителями. Начало патриотической героики положила рыцарская опера Россини «Танкред» 1813 год. Дело в ней шло об освобождении гроба Господня от иноверцев, но подразумевалась Италия, страдавшая в руках захватчиков. Та же драматическая идея воплощена и в последующих операх Россини «Моисей», на библейский сюжет, и «Магомед II» или «Осада Каринфа», где в основу сюжета были положены исторические события. Именно этой непосредственной связи с действительностью, как бы прямым обращением композитора к зрителям через своих героев, в большей мере объясняется бурная реакция аудитории на произведения такого рода. Тот же Рассини оказался одним из начинателей историко-революционной оперы, первые образцы которые появились в преддверии июльской революции 1830 года. В ту напряженную пору внимание парижан привлекли две оперы, положившие начало драматической трактовке подлинных исторических событий. Одна из них, под названием финелла или «Немая и Спортичи» 1828, принадлежала французскому композитору Оберу, другая, Вильгельм Тель, 1829 великому Рассине, занимавшему в ту пору пост директора итальянского театра в Париже. Обе были посвящены теме восстаний порабощенного народа против иноземного владычества. Сенелли действовали неаполитанские рыбаки, восставшие в XVII веке против угнетателей испанцев. С швейцарские крестьяне, поднявшие оружие против австрийского наместника и его войск. Разумеется, о строгой историчности сюжета и здесь еще нельзя говорить, так как события народной жизни истолковались с авторами достаточно произвольно. Основное внимание композиторов уделено было судьбе вождя восставших, личности исключительной, резко выделявшейся из окружающей среды. Именно его романтическая фигура противопоставлялась угнетателям. Тем не менее, наибольшим успехом у публики пользовались народные сцены, переданные с подкупающей красочностью и реализмом. массовые сцены на рынке в Фенелле и Обера, где рыбаки под видом свежего улова привозят в город оружие и раздают его повстанцам, а женщины, танцуя огненную тарантеллу, отвлекают внимание стражи, действительно одна из самых захватывающих во всей опере.